Когда они подошли к остановке автобуса, Вадим вспомнил, что позабыл на заднем сиденье этот чертов справочник по радиотехнике. Возвращаться не захотелось. Придется снова заглянуть в дом книги и купить книжку. — У тебя было что-нибудь с ним? — неожиданно спросил Вадим, глядя на проносящиеся по московскому проспекту машины. Отсюда со стоянки казалось, что они мчатся с огромной скоростью, А на переходах толпы нетерпеливых прохожих, того и гляди, кто-нибудь выскочит на проезжую часть. Такое ощущение, когда ты стоишь на земле, а в автомобиле езда в городе не кажется быстрой. Наоборот, такое впечатление, будто ты еле ползешь. Кругом понавешенные знаки, ограничивающие скорость. Лишь таксисты на них не обращают внимания. «А какое это имеет значение?» — не отвела глаз Вика. Он прямо как петух, скреб крылом вокруг тебя. Он скорее похож на барсука, — улыбнулась Вика. На юркого толстенького барсука. Мой Вася любит повторять пословицу. Кто любит попа, кто попадью, а кто по поводу дочку. Мудрый твой Вася. Не зря ты за него замуж вышла. Я еще не встречала женщины, которая не хотела бы выйти замуж рассмеялась советская подошел автобус но не тот который они ждали пассажиры не спеша заходили в салон шофер курил сигарету и наблюдал за посадкой в зеркало заднего обзора зашипела пневматика двери с визгом затворились между створок петушиным хвостом торчала пола оранжевого платья в сквере напротив остановки тянулись к солнцу тонкие деревца с крупными листьями которые уже припрошила пыль — А ты знаешь, мне повезло с мужем, — улыбнулась Вик. Попков — современный мужчина. Он не досаждает, не мешает жить, как мне хочется. — А ты ему? — Попков привозит домой вкусную еду, фрукты. Она, скрывая улыбку, сбоку по птичьей взглянула на него. — Тебе не нужны орехи фундук или грецкие, а натуральный мед? Есть настоящее прованское масло, любые консервы. «А почему ты зовёшь его Попковым?» «Я как-то не задумывалась об этом». «Убеспечно, — ответила она. «Наверное, потому что он Попков». «Странная логика», — усмехнулся Вадим. Умная, ироничная Вика что-то скрывала. Оттого их разговор не был искренним. Хотя молодая женщина и говорила, что довольна замужеством, Вадим в это не верил. Он хорошо помнил толстого и на вид добродушного увольня Васю, его бархатный взгляд, которым он обволакивал женщин. Василий не был глупым. Он в свое время окончил Ленинградский политехнический институт, поработал несколько лет инженером, потом неожиданно ушел в торговлю. И вот уже много лет заведует о Магазином. В то, что он просто честный человек, Вадим не очень-то верил, его нюх газетчика подсказывал, что Попков — опытнейший деляга и умеет шито-крыто обтяпывать свои темные дела-делишки. Но вот почему Вика Савицкая связала свою судьбу с этим человеком, он никак не мог взять в толк. Ведь она не нуждалась, у нее самой всего было достаточно. Единственная любимая дочь обеспеченных родителей — Отличная квартира в городе, дача в Комарове. А тут было что-то другое. А что именно, Вадим не знал. Судя по всему, Вика тоже на этот раз не собиралась быть с ним до конца откровенной. «Не мучайся, Вадим!» — улыбнулась она. «Все-то вам, писателям, нужно знать, поковыряться в чужой жизни. А зачем тебе это? Думаешь, когда-нибудь используешь в своих повестях-романах?» Нет, об этом Вадим не думал. Ему все еще эта красивая, язычная женщина была не безразлична. Он помнил все встречи с ней, доверительные разговоры на заливе, когда он чувствовал в ней не только женщину, но и внимательного друга, с которым можно говорить обо всем. Мне жаль, что я тебя потерял, признался он. Почему потерял? Обезоруживающий, посмотрела она на него. Ничего не изменилось. Я такая же, как и была. «Ты замужем?» «Замужем, да. Но не в рабстве?» — возразила она. «Я тебе уже говорила, что Попков нисколько не ограничивает мою свободу. Таково было мое главное условие». Многие девушки, выходящие замуж, думают, что они смогут перед мужем ставить какие-то условия. Родив ребенка и окунувшись с головой в домашнее хозяйство, молодая женщина быстро избавляется от наивных романтических иллюзий. Семья развивается по своим законам, и лишь потом, когда женщина почувствует свою силу и изучит слабые места своего мужа, она сможет при желании подчинить его и верховодить в доме. Только до этого момента не все дотягивают. Многие еще раньше расходятся». Все это и высказал Вадим Савицкой на автобусной остановке. «Они не заметили, как пропустили свой автобус». Солнце будто расплавило широкие окна на девятиэтажном здании. Над крышами медленно двигались кучевые облака. Со стороны аэропорта Пулкова доносился рев турбин взлетающих лайнеров. Желтая с красными полосами аварийная машина стояла на перекрестке, Высоко над ней, на тонкой блестящей ноге, замерла металлическая корзинка, в которой стояли два ремонтника. Жмурясь от яркого солнца, Они соединяли над головой какие-то провода. Перед потухшим светофором выстроились троллейбусы. Регулировщик в белых перчатках с раструбами до локтей показывал транспорту объезд. Полосатый жезл в его руках крутился, как пропеллер. «Помнишь, я тебе как-то говорила, что хотела бы испытать все то, что предназначено нормальной бабе? Замужество, роды, кухню, хозяйство?» «Ну...» — И ты счастлива? — Попков меня устраивает во всех отношениях, — продолжала она. — Он очень хозяйственный, любит украшать квартиру. Правда, не всегда у него хватает вкуса. — Он знакомит тебя со своими торгашами и гордится тобой? — в тон ей вставил Вадим. — Ну, могу же я ему доставить такую маленькую радость? — И все-таки почему ты вышла за него? — Наверное, потому что люблю. «Себя!» — неожиданно призналась Вик. «Какой-то парадокс!» — покачал головой Вадим. «Как ты можешь с этим павианом...» «Оставь его в покое!» — потеряла терпение Вика. «Я тебе сотый раз повторяю. Я совершенно свободна. Дошло до тебя или нет?» «Этим далеко не каждая замужняя женщина может похвастаться. У меня такое впечатление, что ты после своей деревни малость отупел, мой дорогой». — Это поселок, — вставил Вадим. — Хочешь, я тебе докажу, что для меня ничего не изменилось? Насмешливо посмотрела она ему в глаза. — Поедем ко мне? — Понимаешь, для меня много изменилось, — ответил Вадим. — Ты боишься моего мужа? — Я тебя боюсь, Вика, — сказал он. — А вот и твой автобус. — Ты со мной не поедешь? — В глазах ее удивление и разочарование. «Я лучше пешком прогуляюсь», — подсаживая ее в автобус, — проговорил Вадим. Передавая прогноз погоды по радио и телевидению, дикторы говорили, что такого жаркого лет, как в 1973 году, в Москве 50 лет не было. Воздух дрожал от раскаленного асфальта. На небе какой уж день не облачко. В пятницу вечером и субботу утром москвичи на всех видах транспорта устремлялись за город. Электрички и автобусы были переполнены. Люди обливались потом, будто в парной, высовывались в раскрытые окна, чтобы глотнуть горячего воздуха. Весь день раскаленная добела солнца, висела в светло-голубом равнодушном небе, Казалось, неподвижный горячий воздух можно ножом резать. Люди выстраивались в длинной очереди возле серебристых цистерн с квасом и пивом. Вместо пива в кружке шла белая пена. Продавщицы отставляли их в сторону, дожидаясь, пока она сядет. Солнце уже с утра нагревало автоматы с газировкой. У них тоже толпились изнемогающие прохожие. Лишь иностранным туристам все нипочем. С фотоаппаратами на шее, разноцветными стайками они бродили по улицам столицы, Красной площади и щелкали направо и налево. Наверное, у приезжих иное восприятие действительности, раз попал в чужую страну, значит, жадно впитывай в себя все новое незнакомое. Коренные же москвичи изнемогали от зноя. Во всех зданиях распахнуты окна, и шторы не шелохнутся. Более-менее сносно чувствовали себя дети. Они возились на своих площадках, строили на песке крепости, девочки играли в классы, а мальчики в войну. Только их смех и крики нарушали тишину в каменных дворах. В один из таких жарких дней Игорь Найденов, встретился у здания планетария с Изотовым. Они прошли в тенистый тупичок, что был рядом, присели на скамейку. Милиционеры сюда редко заглядывали. Изотов был в белой тенниске, полотняных брюках и сандалетах на босу ногу. От планетария прямо на них падала тень. По садовому кольцу нескончаемым потоком проносились машины. Запах выхлопных газов примешивался к запаху раскаленного камня и асфальт. На пыльных ветвях чахлого дерева, раскрыв клювы неподвижными серо-коричневыми комками, притихли обычно беспокойные воробьи. Завтра спровать куда-нибудь подальше жену с сыном. У меня дочь, Жанна. — оправил Игорь, подумав, что для разведчика у Изотова память не ахти какая. «В полдень к тебе пожалует собственной персоной отец — Ростислав Евгеньевич Корнаков». Странное чувство испытал Игорь, услышав это известие. Не радость и подъем, а скорее тревогу и страх. Столько долгих лет не видел он его. Как расстались в дачном поселке под Москвой, так больше не виделись. Даже письма ни разу не прислал. Игорь понимал, что, наверное, отцу было нелегко сразу после войны. Игорь поначалу надеялся, что Корнаков там, за рубежом. Тогда бы и ценность родителей была совсем иной. «Долго же он ко мне собирался», — усмехнулся Игорь. «Переночует у тебя, а утром уедет», — успокоил Изотов. «Узнаю я его. У родная кровь все-таки». — улыбнулся Родион Яковлевич. «Я так давно уже привык к положению сироты при живых-то родителях», — вырвалось у найденного. «Родители дороги, пока мы беспомощные пацанята», — заметил Изотов. «Ты уже сам родитель. Второго ты думаешь заводить?» «К чему?» — пожал плечами Игорь. «Плодить сирот. Если не посадят в тюрьму, то все равно ведь уеду отсюда». Ну, «Зачем же так мрачно смотреть на жизнь, дружище?» — участливо взглянул на него Родион Яковлевич. Игорь резко повернулся к нему, цепко схватил за руку, глаза его сузились. «Я задыхаюсь тут!» — громким шепотом заговорил он. «Только и живу одной мыслью, что уеду отсюда!» «Не обманите? «Давайте любое задание. На все готов. Только обещайте, что я умотаю отсюда!» Сами же говорили, что там...» Он неопределенно махнул загорелой рукой. «Я пройду настоящую школу, усовершенствую язык. А что здесь за работа? Сную по вокзалам и чуть ли не по помойкам. Прячу и достаю крошечные пакетики». «Если бы ты знал, парень, что в этих пакетиках», — подумал Изотов. «Обыкновенный почтовый ящик. Вот кто я. Неужели я только на это способен?» — Как раз о важном задании я и пришел с тобой потолковать. Весомо уронил Изотов. — Уходи с завода. Достаточно, что там останется Алексей Листунов. — Да и вообще, ваш ЗИС, он давно ЗИЛ, — вставил Игорь, жадно слушая Изотова. — Завод имени Лихачева, переименован еще в 1956 году. — Не представляет для нас особенного интереса, Сравни советские автомобили и заграничные. Ваши конструкторы ездят в Америку, Японию, ФРГ, Швецию и перенимают все достижения в автомобилестроительных фирмах. Только вот не задача Пока внедрят какую-нибудь новинку, проклятые капиталисты опять ускачут вперед. Не снят еще у вас с повестки дня лозунг «Догоним и перегоним Америку». Ну, кое в чем. Перегнали». — вяло заметил Игорь. — На такой жаре и мозги скоро расплавятся. Например, космическая техника, ракеты. — Вот мы и подошли, дорогой Игорек, к твоему заданию, — подхватил Родион Яковлевич. Я читаю в газетах, что некоторые предприятия посылают своих работников в среднеазиатские совхозы на север вместе со своим транспортом, уборка урожая на Целине и прочее. От нас тоже поедут. В Казахстан комсомольц, Вставил Найденов. Ты комсомольц? Пока взнос плачу, усмехнулся Игорь. Сходи в райком комсомола, попросись куда-нибудь. Лучше, конечно, в Казахстан. Там Байконур, космонавты. Чем черт не шутит? Вдруг познакомишься с кем-нибудь. Любая информация ценна. А люди болтливы. — Конечно, Байконура тебе не видать, как своих ушей, а вот с местными людьми можно завязать знакомство. Только не будь навязчив. Действуй с оглядкой. — Кем тебя могут послать? — Шофером? Трактористом? — Ну, собрать я машину, пожалуй, смогу, а вот водить — срочно поступи на курсы, получи права, — нахмурился Изотв. Как же я это раньше тебя не надоумил! И надолго мне туда в ссылку без энтузиазма поинтересовался игорь не пойму я тебя дружище помолчав холодновато заметил Изотов. — говоришь готов на все а тут вдруг заскучал жаль из столицы уезжать или с женой расставаться как всегда родион яковлевич попал в точку найденов привык к большому городу своим магнитофоном транзистором да и вообще к удобствам Так вдруг всего сразу лишится, да и девочка у него подходящая появилась. А вдруг с завода не отпустит, сказал он. — Надо постараться, Игорь, — уговаривал Изотов. Каждый год посылают на время уборочной кампании от разных организаций, людей, машины, прояви комсомольский энтузиазм, дескать, горю желанием помочь нашим прославленным целинникам в уборке урожая. Давно мечтал побывать в целинных совхозах. «Справившись с заданием за год-два, вернешься в Москву». «Год-два?» — обомлел Игорь. «Да от нас посылают всего на два-три месяца. А ты там, в Казахстане, зацепись, потолкуясь директором совхоза, мол, понравился вас, хочу остаться. Это будет расценено как трудовой героизм. Человек, имея столичную прописку, хочет остаться в глуши». Да про тебя в местной газете напишут. «Ну, — я, конечно, попробую, — неуверенно начал Игорь. — А после этого будем конкретно говорить о твоей переброске за границу, — перебил Родион Яковлевич. — Куда тебе хочется? В Штаты или Западную Германию? — В Америку, — сказал Игорь, начиная привыкать к мысли, что тут, пожалуй, уже ничего не изменишь. Но уборку урожая его отпустят. Последний год начальник цеха не очень-то доволен им, ведь завод стал для Игоря прикрытием. Разлука с женой его не пугала, там девушек хватает. По телевизору часто показывают жизнь на целине одна молодежь и живут теперь не в шалашах и палатках, а в удобных стандартных домах. Вся страна снабжает новоселов и строителей таежных магистралей лучшими товарами, В Казахстане можно купить то, чего и в Москве не найдешь, Но главное, что его утешало, это избавиться от постоянного страха перед разоблачением. Последние месяцы страх не отпускал его. Засыпал и вставал с мыслью, что не сегодня-завтра попадется. А там, вдали от Изотова, он сам себе хозяин. Конечно, что-то нужно будет сделать... Игорь уже давно понял, что просто так его никогда не переправят на Запад. Для этого нужно на них поработать. Эх, скорее бы все это кончалось. — Когда у вас будут отправлять на уборку урожая? — спросил Изотов. — В конце июля, начале августа. Постарайся попасть в первую группу. А до этого сдай на права. Все инструкции получишь перед отъездом. Он похлопал Игоря по плечу. «Я дам тебе знать, когда мы снова встретимся. Своему отцу об этом ни слова». «Сколько же ему лет?» спросил Игорь. «Ты не знаешь, сколько твоему родному отцу лет?» усмехнулся Родион Яковлевич. Игорь не ответил. «Ну и жара». Поднялся со скамейки Изотов. зотов, его брюки, прилипли к коленям, Тенниска под мышками пошла влажными кругами, да и Игорю было не легче. Пот струйкой стекал между лопаток, вся спина мокрая, и вдруг вспомнилась далекая Андреевка, куда ему теперь путь заказан, речка, как же она называется, Лысуха, неширокая, с заросшими осокой берегами, на стремнине меж камней Щурята стоят. Стреко греются на лопушинах. Мальчишка, и он в жару прямо с моста прыгал в холодную, темную воду. Запиши весь разговор с отцом на пленку, прощаясь, сказал Родион Яковлевич. Игорь удивленно вскинул брови. Это еще зачем? Проверь новую машинку, что я тебе в прошлый раз дал, пояснил Изотов. Ну, не тебя мне учить, как это делается. — Отцу можно сказать? — Сколько тебе можно учить? — покачал головой Изотов. — Грош, цена, записи, если Корнаков будет знать про машинку. Да и ты забудь, что она работает. Говори все, что хочешь. Он ушел, а Игорь еще долго сидел в тени, глядя прямо перед собой. На опустевшую скамейку уселась парочка. Оглядевшись, один из них достал из дипломата блок западно-германских кассет «Ангфа» и часы с никированным браслетом найденов улыбнулся одного из этих двух он знал специалист по перепродаже японских часов шариковых авторучек и итальянских очков в металлической оправе игорь извлек из кармана рубашки защитные очки тоже итальянские и надел Мир сразу стал красочным и объемным, насвистывая услышанный в кино мотив, неторопливо зашагал к стоянке такси, которая была на другой стороне улицы, стоя у светофора увидел, как к спекулянту направились два милиционера, увлеченно торгующаяся парочка ничего не замечала вокруг, Игорь подумал, не свистнуть ли им... Милиционер положил руку на плечо спекулянту, тот аж подпрыгнул на скамейке, даже издали было видно, как он растерян. «Оказывается, и здесь можно погореть», — подумал Игорь. Ну, «Посадить не посадят, а штраф обязательно взыщит На светофоре загорелся зеленый свет, и Найденов вместе с другими пешеходами зашагал по зебре на другую сторону Садового кольца. Павел Дмитриевич Абросимов стоял у раскрытого окна своего гостиничного номера и смотрел на металлически блестевшую за парком полоску реки. В комнате было прохладно, в то время как на улице стояла жара. С пятого этажа гостиницы он видел разомлевшие клены, липы, березы. Сразу за детской площадкой росли молодые серебристые ели и сосны. Павел Дмитриевич был в голубой майке и трусах, врюки аккуратно висели на спинке стула, выглаженная рубашка в шкафу на плечках. Там же и новый пиджак. Утром, бреясь в ванной, он впервые заметил в придевших темных волосах седину. Да, вроде бы обозначился и животик. Эдакий белый валик над резинкой трусов. Неожиданно для себя стал энергично делать зарядку, Однако скоро выдохся и подумал, что, наверное, теперь и десять раз не подтянется на турнике, а когда-то мог двадцать. Черт возьми, скоро сорок. Большая половина жизни прожита, если исходить из статистики, что средняя продолжительность жизни у нас более семидесяти лет. Он добился всего, чего хотел, построил в Андреевке двухэтажную школу, мастерские, ребята разбили фруктовый сад... Павел Дмитриевич живет в гостинице, каждый день к девяти он приходит в обком партии, в неделю раз обязательно выезжает в районы области, знакомится с руководителями отделов народного образования, педагогами. В отдаленном поселке повстречался с бывшей учительницей, которая, выйдя на пенсию, пошла работать на животноводческую ферму «Лаборанкой». Все девочки из ее класса, закончив школу, стали доярками, телятницами. И вот совсем другой факт. Молодая пара учителей, направленных после института в деревню, сбежала в середине учебного года. Когда их нашли в городе и пристыдили, оба выложили на стол свои дипломы и заявили, что в глушь не поедут. Сколько же случайных людей заканчивает педагогический институт Время от времени Павел Дмитрич бросал взгляд на телефон. Он заказал Рыбинск. С Ингой Васильевной не виделся больше года. Мог бы поехать в командировку в Рыбинск, где она жила, но путать личное со служебным не стал. Время бы раздаться звонку, но аппарат молчит. Уже через несколько недель после отъезда Ольминой по Андреевке поползли слухи, мол, она уехала из забросимого Алида Лида ни о чем не спрашивал, помалкивал и он. Однако математичка не шла из головы. Чаще всего вспоминались озеро и она, выходящая из воды. Перед глазами возникло одутловатое лицо доцента пединститута Петрикова. Два дня назад на бюро обкома КПСС его исключили из партии от предшественника Павлу Дмитричу досталось заявление ветерана войны, в котором тот обвинял Петрикова во взяточничестве. Целый месяц Обросимов проверял и перепроверял это заявление, переговорил с десятками людей, разыскал еще двух абитуриентов, давших взятки Петрикову. Он долго думал, почему уходящий на пенсию бывший замзав не захотел заниматься этим делом. И пришел к мысли, что Петриков помогал и руководящим работникам устраивать в институт их дальних родственников. Ведь доцент до самого бюро держался уверенно, будто не сомневался, что выйдет сухим из воды». Резкий телефонный звонок, взорвав тишину, заставил вздрогнуть. Будто подброшенный пружиной он ринулся к аппарату, схватил черную трубку и, услышав, будто сквозь треск грозовых разрядов, женский голос закричал «Инга, что случилось? Я приеду к тебе, слышишь, Инга?» Треск стал тише, потом совсем пропал. Женский голос, ему показалось в нем затаенная насмешка, спокойно произнес «Абонент больше не проживает по указанному в вызове адресу». «Как не проживает?» — севшим голосом переспросил Павел Мич. «Вы что-то напутали?» «Алло, девушка, подождите!» «Заказ снят!» — равнодушно сообщил далекий голос, и в трубке повисла тяжелая тишина. Обросимов положил ее на рычаг, рухнул на аккуратно засланную кровать и бездумно уставился в белый потолок. «Всё! Все. Все, все — стучала в висках. «Конечно, Инга ждала, а я все тянул». В раскрытое окно залетела синица, порхнула под потолком, прицепилась к матовому электрическому плафону и, склонив набок точёную головку, посмотрела на человека. И тут снова раздался звонок. Чуть не опрокинув стул, Павел Дмитриевич метнулся к аппарату, в сердце вспыхнула надежда, другой женский голос нетерпеливо осведомился. «Вы закончили разговор?» «Я его и не начинал», — буркнул он и с сердцем припечатал трубку на рычаг. «Чудес на свете не бывает».